Две фуры идут параллельно, закрыв обе полосы. Сигналю «Постранитесь!». Волосатая рука высовывается из окна и показывает неприличный жест. Водилы ржут, развлекаются. Им с высоты двух метров нипочем суетливая мелкотня. Ухожу влево и вылетаю на газон, ускоряясь. Колеса вспахивают высохший дерн. Ныряю обратно на дорогу, успевая вклиниться перед фурой. Вовремя, иначе турбо поцеловала бы высокий бетонный отбойник. Водилы сигналят, и я отвечаю их же жестом. Ну и вонище, нечем дышать. Кружится голова от высокой концентрации угарного газа в воздухе. «Можно бы закрыть окно, но мне необходимо слышать шорох шин, гудки автомобилей, рёв двигателей. Так я лучше ориентируюсь». На втором круге к горлу неожиданно подкатывает тошнота и сердце толкается под рёбра. Торможу. Дрожащими руками вливаю в себя последний флакон и жду, пока снадобье подействует. Мел уверял, мы сработаемся с турбой. «Ан, нет. Машина сопротивляется». Я чувствую, она ревнует и поэтому саботирует. Второй круг проезжаю глаже, чем первый, но недостаточно хорошо. «Думаешь, она лучше меня?» – произношу вслух. Выглядываю из-за автобуса и ныряю обратно. Мимо проносятся легковушки. Снова выглядываю и вылетаю на встречную полосу, газуя. В придачу к автобусу обгоняю парочку пикапов. «Что будет, если я проиграю?» Мэл не дурак и не кинется добровольно в объятия южанки. Стало быть, она задействует хитроумные штучки из арсенала обольщения и для верности зафиксирует процесс на фото или на видео, чтобы продемонстрировать, что тогда станет с нами. Сумеем ли сохранить и сберечь чувства? Смогу ли смотреть на Мэла прежними глазами? Однозначно нет. А вдруг дочка дипломата распробует общество Мэла и захочет прибрать его к рукам? Ей мало пассажирского места. Она захватит тебя полностью. И выживет, Мэлла. Или заставит избавиться от тебя. Мои слова адресованы Турбе. Смешно пугать Турбу, одушевляя неживой предмет, но мне остается только злиться. Разрыв велик. Я отстаю от лидера. Руки механически поворачивают руль. Глаза смотрят в зеркала, ноги жмут на педали, а голова занята другим. Видно, не азартный я человек. Гонка не увлекла, не впрыснула адреналин в кровь. Еду, как заводная игрушка, без искорки, без симпатии к асфальтированной ленте. Мысли вертятся вокруг Мэла. Пусть не сразу, но ему хватило смелости признаться в случайном поцелуе. Смогла бы я быть честной в похожей ситуации? Промолчала бы или сказала правду? Пару раз нахожусь в миге от точки невозврата. Чудом проскальзываю между грузовиками и едва вписываюсь в поворот. Меня заносит и разворачивает практически на 180 градусов. На третьем круге что-то неуловимо меняется. Машина оживает. Она дышит вместе со мной. Вдруг осознаю, что мы понимаем друг друга с полумысли. Я вижу, как ходят поршни в цилиндрах двигателя. Как проворачивается коленвал. Передающий крутящий момент. Километры наматываются на ободы колес. Кожей чувствую приближение встречных машин задолго до того, как они покажутся из-за поворота. Хладнокровно просчитываю и анализирую предстоящий маневр, как шахматист просчитывает партию на несколько ходов вперед и ухожу на обочину. Обгоняю кавалькаду легковушек, бороздя правым боком по гравийке. Взлетаю, и Турбо летит со мной, стрелой, со скоростью света. Время затормаживается, движение машин замедляется, воздух становится осязаемым, уши закладывает. Меня не покидает ощущение и реальности. Словно мультфильм, мир становится плоским, двухмерным. Мы прорезаем пространство вдвоем, я и Турбо. Наверное, это и есть то самое состояние, Который испытывает Мел, садясь за рук Эйфория Мгновение, когда ты Бог Надо было ехать следом Пробормотал в сотый раз «Надо было забросить в багажник и увезти домой», сказал Дэн, которому осточертело нытье товарища. «Она же вылетит! Или вмажется, или не впишется!» схватился за голову Мэл. «Это сумасшествие! Я за ней! Дай ключи! Остынь! Ведь прошла же первую точку! Первую любой идиот пройдет!» простонал Мэл. Троица сидела на склоне. Мэл мял пальцы, а Мак забыл о подружках, с которыми приехал на соревнование Те расположились чуть ниже и явно скучали. «Вторую прошли!» – крикнул парень в мегафон. Перед бонусной гонкой организаторы сократили число промежуточных точек, оставив четырех наблюдателей на ответственных перекрестках. «Почему он смеется?» – забеспокоился Мэл. сейчас узнаю — сказал Мак и перебежал через дорогу к организаторам. — Ну? — не сдержался Мел, когда друг вернулся обратно. Мак сел рядом. — Она проскочила мимо, — ответил, посмеиваясь. Дэн сдавленно фыркнул. Итак, Эва проехала дальше, не свернув в нужном месте, о чем предупреждал Мел. — Пофиг, зато прошла, — выдохнул он нервно. Значит, вернулась и миновала вторую промежуточную точку, как полагается. Когда из-за поворота показалось серебристое пятнышко, мало кто из зрителей удивился. Никто не вскакивал и не скандировал лозунги. Народ сидел и лениво обсуждал свои проблемы. Зато мэл сорвался к обочине, прихватив бинокль. «Ну, где же ты?» – бормотал, вглядываясь в окуляры – и испытал невиданное облегчение, когда показался чёрный автомобиль. «Да». Машины промчались мимо, и он вернулся к товарищам. «Разница в полтора минуты», — заметил Мак. «Ну и что?» — возразил Дэн. «Ситуация меняется в любую секунду». «И то верно. В отличие от статичных треков, на которых гоняли по кругу, на трассе препятствия находились в постоянном движении». Или паровозик из легковушек с большой компанией, собравшийся отдохнуть за городом. Или грузовик с курами, или трейлер с прицепом, перевозящий автомобили. Или трактор с сеном, или междугородний автобус, или груженные фуры. Игра случайностей. На следующем круге случилось непредвиденное. «За третьей точкой сход!» – крикнул парень в мегафон и молскочил. «Уточняю, за третьей остановка!» Без сомнений, с что-то случилось, и она встала на обочине. Прокололо колесо? Перегрелся двигатель? шоркнула боком о встречку? Поплохело? «Почему?» – заметался Мэл. «Нужно позвонить ей. Срочно!» Он трясущимися руками искал номер Эвы в телефоне, когда в мегафон провозгласили. «Четвертое пройдено!» Мэл схватил бинокль и замер, всматриваясь вдаль. Из-за поворота показалась серебристая машина, а следом, с большой задержкой, вывернула турбо. «Три минуты 50 секунд», — сказал Мак, когда гонщицы промчались мимо, и Мэл рухнул рядом с товарищами, вымотавшись от переживаний. «Научил на мою голову», — вскинулся он. «При здесь я?» — удивился Мак. «Во всем нужно подмечать хорошее», — заметил Дэн. «Можете водить поочередно». «Почетным числам ты, по нечетным она...» «Ну уж нет!» — сорвался Мэл. «Никогда! На километр не подпущу к рулю!» «Черт, черт! Угораздило же меня! Согласиться!» «Все, Эвкин, синдром виноват!» «Какой синдром? Так, ерунда, не обращай внимания!» «А что они не поделили?» — поинтересовался Мак. «Нехило схлестнулись!» «Ничто о кого!» — ответил Дэн и посмотрел на Мэла. Я бы с ней замутил, — сказал маг, подразумевая южанку. Но она меня в упор не видит. Теперь понятно, почему. Мэл взглянул на друзей волком и ринулся вниз к дороге, потому что не сиделось. Не моглось сидеть. Третий и решающий круг дался сложнее всего. Мэл мерил обочину, вышагивая туда и обратно. После объявления о прохождении четвертой точки его внимание приклеилось к дороге. Солнце погружалось за горизонт. Теперь отчетливее, чем раньше, тянуло гарью, а по небу неслись рваные клочья серого дыма. Кое-кто из скучающей публики завязал лица платками на манер ковбоев. То тут, то там кашляли. — Смотрите! — крикнул пацан в кепке задом наперед. Мел приклеился к биноклю. Чёрный автомобиль появился с большим заносом. Водитель едва справился с управлением, но вписался в поворот, и машина встала, остановилась на трассе. Мак спустился со склона, подошёл и Дэн. «Что она делает?» – недоумевал мэл «Чего ждёт? Давай же!» Зрители, уставшие в ожидании завершения девчачьей гонки, проявили ленивый интерес к финишным метрам. Чёрная птица замерла на дороге, но мотор работал. Что-то произошло. Дёрнулся Мэл. Дай ключи, я доеду до неё. Погоди. Смотри. Ткнул Дэн локтем в бук. Из-за поворота вывернула серебристая пятнышко и понеслось вперёд. Чёрная птица не шелохнулась. Мак отобрал бинокль и навёл на дорогу. Эфка заорал Мэл, сложив ладони рупором. «Чёрт тебя подеришь Жми на газ!» Публика оживилась. Концовка состязания обещала быть интересной. Черная птица стояла, серебристая точка росла. Торнадо собирался финишировать с триумфом. Мэл всматривался в турбу, показавшуюся издалека незнакомой и чужой. Наверное, поменялось направление ветра и за машиной увязался дым от лесных пожарищ, волочай шлейфом. Или горели покрышки. Мэл проморгался. Привиделось, что фары сверкнули красным. <музыка> Черная птица тронулась. Неохотно и неспешно, но уже через пару секунд взяла стремительный разгон. Зрители заволновались и возбужденно зашумели, скатывая со склонов к обочине Солнце, севшее на три четверти за горизонт, осветило картину гонки в неожиданном, апокалиптичном ракурсе. Мэллу вдруг почудилось, что на турбе катится сам дьявол, и что в решетке радиатора плещется адово пламя, а из выхлопной трубы вырывается жирный смоленистый дым от костров, на которых варят грешников в кипящих котлах. Над черной птицей распростёрлась тень от невидимых крыльев, накрывшая холмы. Мел мог бы поклясться, что почувствовал, как вздрогнула земля, как она прогнулась не в силах выдержать того, кто недостоин белого света. За спиной цветаста выругался маг, и с ним согласились бы многие зрители. Демон на колесах догонял серебристую печушку, неумолимо, неотвратимо преследовал коршуном выставив наготове кинжальные купти толпа в оцепенении наблюдала как сокращалось расстояние как оно пожиралось и стираясь под колесами адского крейсера расходился волнами асфальт и мчавший к финишу серебристый светлячок тщетно убегал от неизбежного 500 метров 400 друг за другом 300 машины сравнялись 200 идут в ровень 100 капот к капоту 50 30 корпус турбы выдвигается вперед серебристый светлячок выжимал остатки сил последний рывок и вот она финишная черта следом за черной птицей Некоторое время толпа обалдело смотрела на промчавшиеся машины, а потом взорвалась невообразимым гвалтом. Сегодня кто-то проигрался в пух, поставив не на того победителя. «Твою ж ты!» выругался Дэн, смотря в бинокль, как тормозят участницы. Мел бросился бы лактурбе, но замер. На миг показалось, что за тонированными стеклами машины сидит робот или автомобиль пуст и едет по трассе сам по себе. Турба остановилась, и у Мэла оборвалось сердце. Стекло медленно опустилось. Сейчас из салона выглянет красномордае чудище, сожравшее его эжевику. «Надеюсь, ты поставил на меня?» Спросила самое что ни на есть настоящая Эва, выбираясь с водительского сиденья. «Ты видел? Видел? Я смогла! Это было классно!» Он обнял ее, и целовал вперемешку с ругательствами и угрозами. Излупить, связать и запереть дома на неделю или нет, на год или навечно.